Первым делом единовластителя Петра было ехать в Воронеж, несмотря на больную ногу. Надобно было к вскрытию рек перевести галеры в Воронеж, собрать их и пустить на воду. Шкипер, бомбардир капитан должен был сам быть на месте, чтобы дело шло быстро и порядочно. А препятствий много к быстроте и порядку. У главного заводчика... Больная нога, препятствующая скорому переезду из Москвы в Воронеж. Адмирал Лефорт болен, остался в Москве, не может ехать в Воронеж. Тысячи работников не являются к работе, на указанные места тысячи бегут с работы. Солдаты, отправленные в Воронеж для флота, так дуруют дорогою, что Лефорт должен писать об этом из Москвы в Воронеж к государю. Покладаюсь на твою милость, чтоб ты пожаловал, приказал капитанам, чтоб они учили солдат и надсматривали, чтоб от них дуровства не было. Дорогою много они дуровали. Письма Лефорта к Петру в Государственном архиве. Письма и бумаги, том 1, страница 549-я. Лефорт, несмотря на болезнь, спешил в Воронеж. — Путь такой, — писал он к царю от двадцатого марта, — что ни в санях, ни в телеге, морозы и ветры великие, однако же на той неделе поеду. День, место, другой, приму лекарства и не буду мешкать. Каков не будет путь, жить дали не стану. лекарство всякого круг себя наставлю, — и морозы меня не проймут, так уж где и лекарев со мною будет. По письму от милости твоей слышу, что тебе дал Бог лучше, и чаю, что мне в дороге лучше будет. С сего числа князь Борис Алексеевич у меня будет кушать, и про ваше здоровье станем пить, а с Москвы мой первый ночлег будет в Добровицах, и там мы милость вашу не забудем». Чаю, что у милости вашей пива доброго нет на Воронеже. Я к милости твоей привезу с собою и мушка Телевейн, и пива доброго. Доски многие посланы к милости вашей. Сам изволишь рассудить, какой нужный путь, что по сё число не бывали. А верёвки готовые есть и посланы, а ныне делать великие трудность в такие морозы. Изволишь от меня поклониться всем капитанам, которые каторги свои делают и готовят, а с теми, которые не бывали с каторгами, я с ними справлюсь. Эти люди, члены компании, все тут в своих письмах. Болезни пир, управа с нерадивыми капитанами, отсылка досок и веревок и мушкателевейн — все вместе». Чтоб сохранить этих людей живыми в истории, а не мумиями, не должно представлять их не только менторами, не только собутыльниками. Лефорт выехал из Москвы и с дороги из Ельца писал Петру. «На Ефремове новоприезжие лекари, которые три человека со мною идут, а остальные стальные девять человек особо сошлись вместе, стали пить». Всякий стал свое вино хвалить. После того учинился у них спор о лекарствах, и дошло у них до шпаг, и три человека из них ранены, однако ж не тяжелые раны. Лекаря режут друг друга, подводчики бегут с дороги, бросая перевозимые вещи. Новая страшная беда. Леса горят именно там, где рубят струги и с делу чинится великое порушение и морскому воинскому походу остановка. Елагина. История русского флота. Страница двадцать девятая. Елагин. История русского флота. Период Азовский. Санкт-Петербург. 1684 год. Страница двадцать девятая. В этом специальном сочинении смотрите все подробности о заведении флота, не идущие в нашу общую историю России. Капитаны в Воронеже жалуются и кричат, что в кузнице угля нет. Затем дело наше стало. Погода также чинит порушение и остановку. Капитан Питер пишет к стрешнему в Москву от 23 марта. Здесь, слава богу, все здорово, а суды делаются без мешкоты. Только после великого дождя был великий мороз так крепкий, что вновь реки стали, за которым морозом дней спять не работали. В другом письме от 7 апреля Квиниусу пишет. Здесь, слава богу, все здорово, только сегодня поутру Оствинт великую стужу снег и бурю принес. Несмотря на все порушения, все было, слава богу, здорово, и дело шло с поспешением, потому что мы, писал пётр Стрешневу, по приказу Божию к прадеду нашему Адаму, в поте лица своего едим хлеб свой». Этот хлеб ел он в маленьком домике, состоявшем из двух горниц с сенями и крыльцом, бани и поварни. Флот был построен. Два корабля, 23 три галеры и четыре брандера. С первых чисел апреля начали спускать суда на воду. В этом занятии прошла святая неделя. Пасха была 12 апреля. Петр поздравил с праздником всех своих, оставшихся в Москве, в одном письме к Виниус. «Не для лени, но великих ради недосужек и праздника». Король Рамадановский прислал выговор капитану, что получил поздравление вместе с другими. Питер отвечал, «Изволишь писать про вину мою» что я ваши государские лица вместе написал с иными, и в том прошу прощения, потому что корабельщики наши братья в чинах неискусны. Между тем еще в марте пришли один за другим в Воронеж и полки, которые должны были садиться здесь, на струга. 23 апреля суда с войском двинулись. 3 мая поплыл и морской караван, как тогда называли флот. Впереди, начальствуя о семью галерами, плыл капитан Петр Алексеев на галерия Принципиум, которую сам строил. Труды, употребленные на постройку флота, были не напрасны. Русский флот загородил дорогу турецкому в устьях Дона, и Азов остался без помощи.